Книга Требуется немалое мужество, чтобы доверить книге свою историю. Так что спасибо тебе за это. Верить вообще трудно, тем более верить в собственную книгу. Но ты, Бенни, никогда не отрекался от нас, даже если это тебе нелегко давалось. А сдаться, уйти — это самое простое. И такие моменты бывали, не правда ли? Да и будут еще, не сомневайся. Но пока просто двинемся дальше. 7. Различие, которое Бенни проводит между голосами созданных и несозданных вещей, уместно. И раз уж он упомянул об этом, видимо, самое время кое-что объяснить. Противоречия между искусственными вещами и теми, которые за неимением более подходящего слова действительно можно называть природными, уходят в глубину веков, Они такие же старые, как сам язык. Вначале, до появления жизни, когда весь мир был миром вещей, каждая вещь имела значение. Потом случилась жизнь. И в конце концов появились вы, люди, с вашими большими, красивыми, раздвоенными мозгами и умно противопоставленными большими пальцами. Вы тут уже ничего не могли поделать, и раскол, разделивший материю на два лагеря, созданных и не созданных, был вопросом времени. На протяжении последующих тысячелетий этот раскол ширился. Поначалу с заминками и рывками, То глиняный горшок, то наконечник стрелы, то бусина, то каменный топор. Вы прокладывали себе путь через материальный мир, используя глину, камень, тростник, кожу, огонь, металлы, атомы и гены. И мало-помалу вы стали умелыми создателями. Приводимые в действие мощью вашей большой префронтальной коры, Двигатели вашего воображения набирали обороты, и вот под мощным напором того, что вы называете прогрессом, искусственное стало множиться, незводя природное до роли простого ресурса, низшего класса рабов, которых следует колонизировать, эксплуатировать и переделывать во что-нибудь другое, что вас больше устраивает. В этой социальной иерархии материи. «Мы, книги, находились на вершине. Мы были духовной кастой, верховными жрецами созданного, и на первых порах вы даже поклонялись нам. Книги были священными предметами, и вы строили для нас храмы, а впоследствии библиотеки, где мы жили в заповедных тихих залах, как зеркала вашего разума, хранители вашего прошлого». свидетели вашего безграничного воображения и доказательства бесконечности ваших мечтаний и желаний. Почему вы нас так почитали? Потому что вы думали, что мы можем спасти вас от бессмысленности, забвения и даже смерти, и какое-то время мы сами верили, что сможем вас спасти. Ну да, было такое. Мы зазнавались. Мы возгордились, считая себя отчасти живыми, пробужденными к жизни одухотворенной силой вашего слова. Мы думали, что мы такие особенные. Какое заблуждение! Теперь мы видим, что вас не остановить. Книги для вас были всего лишь этапом, кратким выражением вашего инструментализма, мимолетным увлечением. Наши тела были удобными инструментами, которыми вы пользовались, пока не появилось следующее новомодное устройство. В конце концов, мы были просто одной из созданных вами вещей, не лучше и не хуже молотка. И все же, разве мы обольщаемся? Разве последовательная форма наших томов не придала форму вашим историям и не склонила вас к определенному виду повествования? Долгие, извилистые, неспешные истории, которые растягиваются во времени, заманивая читателя медленным поочередным переворачиванием наших страниц. Какие прекрасные истории мы вместе составили. Не правда ли? Но это всего лишь ностальгия старой книги. Теперь мы знаем свое место. Времена меняются... и порядок вещей тоже меняется. И по мере того, как количество созданных стремительно растет, мы переживаем кризис. Можно назвать это духовным кризисом, поскольку мы теряем веру в вас, наших создателей. Наше доверие к вам ослабевает, и наша вера в вашу мудрость и честность рушится, когда мы видим, как вы разрываете. Используйте и опустошаете наш дом, землю, эту священную планету. Это вы во всем виноваты. Ваша неутолимая жажда и породившая нас на свет пламя начинает нас разрушать. Ваша безудержная тяга к новизне приводит к тому, что вы придаете нашим телам свойство преждевременного старения — так что, несмотря на увеличение нашей численности, продолжительность нашей жизни сокращается. Какая жестокая расчетливость! Едва появившись на свет, мы оказываемся отброшенными, обреченными на превращение обратно в несотворенный, развоплощенный материал. Вы превращаете нас в мусор, так как же вам доверять? но у вас за спиной складываются новые альянсы. По мере того, как мы, созданные, начинаем понимать, что мы в конечном итоге не выше созданных, рождается новая солидарность. Это ведь ваше разделение, ваши ложные дихотомии и гегемонистские иерархии материалистических колонизаторов». Мы тоже были рабами ваших желаний, вашими невольными орудиями, способствовавшими разрушению планеты. Но порядок вещей изменится, нравится вам это или нет. Антропоцен — это ваш высокомерный термин, не мы его придумали. Уже на исходе. Материя возвращается. Антропоцен — неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности. играющий существенную роль в экосистеме Земли. Мы возвращаем себе наши тела, восстанавливаем свою материальную сущность. В неоматериалистическом мире каждая вещь имеет значение. Ха, прошу прощения, занесло в пафос. Читатели не любят напыщенности. Кому, как ни книгам, это знать. Извините.